канал Нервоз представляет. Пусть посмотрит в глаза Припять. Автор Евгений Новиков. Как не хочется вставать ранним субботним утром чудной полесской весны. Ещё бы покимарить часок другой, забыться сладким сном грубоватых юношеских грёз, столь свойственных подростковому возрасту, а потом протопать босиком на кухню, распахнуть обе створки окна, выдохнуть остатки снов и вчерашних школьных неприятностей, да позволить теплому апрельскому воздуху, да отказа наполнить грудь свежестью нового дня. Хорошо бы, но будильник электронных наручных часов Монтана противно и настырно пищал, словно бы давая понять, что проспать такое чудесное утро, а заодно и прогулять школу, нет никакой возможности. Сашка лениво открыл глаза и раздраженно потянулся к продолжающим пищать и звенеть часам. Намереваясь со всей молодецкой силы трахнуть по ним кулаком, он, конечно же, отдумался и деликатно нажал на одну из четырёх кнопок. Писк прекратился. Батарейку надо беречь, и часы тоже. Все электронные гаджеты был предметом гордости каждого уважающего себя советского школьника старше 13 лет. Ни в дамок было пацанам, что эти часики всего лишь китайская штамповка, стоившаяся стоившая в заграничных морских портах 1 доллар. А наши спекулянты продавали их за 80 цылковых, выдавая за крутые американские хронометры. Поэтому обладатели таких часов, лопаясь от гордости, распевали вольную переделку на русский известной песни группы Арабески: "Купи мне, мама, ого-го часы Монтана, ого-го". Те же, у кого заграничных часов не было, ехидно заменяли в тексте песни слово "часы" на "трусы", а потом спасались бегством от рассерженных обладателей лжи американской электроники. К кому убежать не удавалось, оказывались в раздевалке спортзала в собственных трусах, надетых на голову. Сашка неохотно спустил ноги с кровати, удовлетворённо погладил указательным пальцем шёлковый пушок на верхней губе. Секунду раздумывал надевать ли треники, а потом, как был в трусах, потопал на кухню. При его появлении красноярский холодильник Берёза мягко щёлкнул релейкой и довольно заурчал, словно бы приветствуя юнного хозяина квартиры. Сегодня мальчишка и правда был хозяином дома. Мама работала в ночную смену в медсанчасти на улице Огнева. А потому никто не помешал Сеньку крупными глотками отхлёбывать ледяное молоко из добытого в недрах холодильника треугольного картонного пакета. День начинался определённо хорошо. Абонентская радиоточка на стене щёлкнула, фыркнула и трижды исполнила первые аккорды народной песни на стихи Тараса Шевченко. Ревета стогнет Днепр широкий. А потом приятным, хорошо поставленным женским голосом торжественно сообщила: Говорит Киев. В эфире первая программа Украинского радио. А с 6:00 вы слушайте программы Всесоюзного радио. Сашка пустошил молочный пакет и впился зубами в уже начинающую черстветь, но всё ещё ароматную ватрушку. Резко распахнул окно. Стёкла возмущённо звякнули. Перегнулся через подоконник и посмотрел вниз. Рэдкие молодые топольки едва доставали до второго этажа. Девятиэтажка по улице Лазарева, в которой жил Санёк с мамкой, была своего рода местной достопримечательностью. И всё из-за дурацкого лозунга на крыше, выполненного железными аршинными буквами: "Хай буде атом работником, а не солдатом". Первое слово лозунга вызывало извечные насмешки Сашкиных друзей-болтусов, а многочисленные командировочные считали своим долгом обязательно сфотографироваться на фоне диковинного дома. Сашка доживал ватрушку и посмотрел на противоположную сторону улицы. Его взгляд рассеянно скользнул по длинному трёхэтажному зданию узла связи и упёрся в новенькие корпуса ПТУ. Если в будущем учебном году его успехи в школе будут столь же впечатляющими, как в нынешнем, придётся идти учиться на какого-нибудь автослесаря. Вдруг что-то насторожило мальчишку. Он потянул носом в воздух. Едва ещё Тима пахло гарью. Такой запах бывал зимой в окрестных сёлах, когда в хатах углем топили печи. Но кому придёт в голову жечь уголь в современном Атомграде? Сашка недоумённо вертел головой, прищурившись, посмотрел на центральную площадь. За торговым центром возле дворца культуры стояли две машины ГАИ и светилось десятка два человек, все в милицейской форме. Что ли магазин обокрали или ресторан Чёрная Волга резко взвизгнула тормозами и остановилась напротив входа в узел связи. Четверо мужчин в серых костюмах в попыхах выскочили из Волги и поспешно направились внутрь здания. Одного из них, начальника город отдела УКГБ Виктора Клочкова, Сошок узнал. Клочков жил в соседней высотке с гербом СССР. Был грозой дворовых хулиганов школьного возраста, да и взрослые обитатели соседних домов его почему-то побаивались. Почему? Он же не начальник милиции. Сашка смотрел в окно ещё с час. В здании узла связи царила непонятная суматоха. На центральную площадь выехали две поливальные машины и одна пожарная. Что же у них там происходит, чёрт побери? Запах гари вроде бы исчез. Почему-то поднялось настроение. В голове зашевелило, как после выпитой бутылки пива. Кое-го саньёк на прошлой неделе отведал в неприметном углу двора вместе с лоботрясами из ПТУ. А потом получил от мамки ремень, вытащенного из его же видавших виды потёртых джинсов. Сашка нехотя слез с подоконника и пошёл одеваться. Коричневые школьные брюки были загодя заботливо выглажены мамой, как и синяя рубашка из чистого хлопка, как и шёлковый алый пионерский галстук. Недолго осталось Саньку носить этот непременный атрибут советского детства. В будущем учебном году он станет взрослым комсомольцем. Сашка привычным движением, доведённым до автоматизма последними пятью годами, завязал галстук под воротничком рубашки, посмотрелся в зеркало. Четрен на одеколонил медные вихры дорогущим одеколоном Консул, французский аромат, который явно нравился соседке по парте. Попробовал было причесать пышные торчащие во все стороны патлы, но расчёска сразу же застряла в волосах, недвусмысленно намекая на необходимость посетить парикмахерскую в доме быта Юбилейный, сделать модельную стрижку за 60 копеек. Не то, чтобы Санёк был большим аккуратистом по части внешнего вида, но из заинтересованных взглядов девчонок в школе заставляли держать марку. Саша в школе и Сашок с ребятами во дворе. Люди разные. Через 10 минут парнишка с треском захлопнул дверь квартиры и с грохотом товарного поезда перепрыгивая через две ступеньки, устремился вниз. Лестница гулко дрожала. Сашка радостно двинул рукой по железным почтовым ящикам и выпрыгнул на крыльцо. Что он поднял невообразимый. В люка соседка баба Клава непременно на жалоются матери. Ну и пусть. Хорошее настроение субботнего утра того стоит. До 2 часов дня нужно как-то перекантоваться в школе, а потом потом можно на реку. Правда, холодная ещё водичка. А можно в бассейн Лазурный, а можно в кинотеатр Прометей на премьеру фильма Конец операции Резидент с Георгием Жоновым. Да мало ли куда можно забуриться без году недели 14-летнему пацану до самого понедельника. А потом еще месяц, два экзамена по алгебре и русскому за седьмой класс и летняя зеленая пропасть глубиной в 92 дня непременно обеспечит шоколадный загар, новые кроссовки, магнитофон-маяк с колонками, обещанный мамой на день рождения и целый миллион приключений. Взгляд Сашки остановился на здании детского сада «Золотой ключик», облицованного красивой розовой плиткой. «Вот беззаботная жизнь у малышни. Никаких тебе уроков, никаких домашних заданий. Хоть весь день ничего не делай. Знай себе, играй, спи, допитайся да манной кашей на завтрак, борщом на обед и запеканкой на полдник». Сашка передернулся. О запеканке вспоминать не хотелось, она была невкусной, не лезла в горло, иначе как с запеханкой дети ее не называли. «Хотя, пожалуй, лучше поднатужиться и слопать одну запеханку». Чем маяться на шести школьных уроках, каждый раз испуганно замирая при словах учителя «к доске пойдет». Пауза после слова «пойдет» всему классу казалась вечностью. Вот бы иметь машину времени. Заглянешь на денек в будущее и узнаешь, какой урок учить, а какой нет. По улице Курчатова медленно ползла оранжевая поливальная машина. Целые фонтаны воды щедро лились на асфальт, заливая белой пеной и дорогу, и кустарник, и тротуар. Возвращаясь на шести школьных уроках, Пена неприятно, тошнотворно пахла. Не желая принимать незапланированный вонючий душ, Сашка быстро перебежал улицу, рысью промчался по заросшей сиренью дорожке между двумя пятиэтажками, обогнул школьный пищеблок и выскочил к парадному входу школы номер 2. Высокий светловолосый старшеклассник нахально дымил сигаретой, сидя на кафельном бордюрчике возле синего фонтанчика. Глаза Сенька округлились. Ничего себе. Такое хамство непозволительно даже выпускникам. Сашка мысленно пожелал, чтобы фонтан неожиданно включился, да под напором, да посильнее. Светловолосый неохотя отбросил недокуренную сигарету в сторону. Санёк хотел было сказать что-нибудь ехидно напечатанное, но Асёк сып под тяжёлым странным взглядом рослого парня. Привет, Зарубин, первым поздоровался Стасик. Говорят, на станции авария тяжёлая и пожар. Может быть, сегодня занятий не будет. Сашка безспешно уселся рядом. Смысл сказанного до него не дошёл. Зато он вдруг понял, что пластмассовый дипломат с учебниками и тетрадками почему-то остался дома. Какая ещё авария? Растерянно захлопал глазами Зарубин. На какой станции? Да не на автобусной же, рявкнул басом рассерженный Стась. На эс. У парня как-то лихорадочно блестели глаза. Он был неестественно возбуждён. В голосе чувствовалась хрипотца. Сам того не замечая, юноша время от времени почёсывал икры ног обеими руками. Откуда было ребятам знать, что эти симптомы первые признаки умеренных доз радиации, пока умеренных. Этим субботним утром такие симптомы в разной степени ощущали на себе все жители Припяти. Глядя на Стася с Сашкой, сам задумчиво почесал икры ног. Я ещё дома на рассвете почувствовал запах гари, как будто уголь горит. Вдруг вспомнил Санёк, Да какой на фиг уголь? вновь раздражённо отозвался Стась. Там у них на энергоблоках крыши покрыты битумом, вот он и горит, пожар там. А что произошло, фиг знает. Дозвониться с утра на станцию не можем, батя. Тон генератор в трубке поёт, номер набираем, а соединения нет. А восьмёрка вообще не набирается. Сашок уважительный как-то опасливо покосился на девятиклассника. Стасик был человеком технически грамотным, разбирался во всех отраслях науки и техники. За это его уважали, как и за крепкие, словно бы железные кулаки. Неизвестно, за что больше. Но нрав у парня был взбалмошный. Рассказывали, что в начале учебного года на разборке с двумя усатыми дядями-десятиклассниками в школьном туалете Стасик сорвал пломбу с огнетушителя и щедро остудил боевой настрой превосходящих сил противника едкой углекислой пеной. Пены с лихвой хватило, чтобы залить по уши обоих мордоворотов, а также весь туалет, коридор и лестницу. Осенние каникулы все трое провели под родительским домашним арестом, но больше в школе Станислава никто не трогал. Дело шло к 8 часам, и двор заполнился шумным малолетним людом. Потоки учеников и учителей тонкими струйками просачивались в здание, расползались по школьным коридорам и классам. Начинался шестичасовой школьный день. И вроде бы уроки никто отменять не собирался. "Я дома дипломмат забыл с учебниками", вдруг сообщил Сашка. "А голову ты дома не забыл?", передразнивая завуча, запищал Стасик. Хотя я тоже сменку не захватил, а первым уроком физра. Санька молча ждал продолжения. Взять на себя ответственность за прогул учебного дня должен был старший. Стась не заставил себя долго ждать. В мои планы посещения школы сегодня не входит. То мы взять велик и махнуть на станцию Кацу. А ты иди, грызи гранит науки. У меня зубы плохие. Сашка радостно вскинул руку на изкосок улыба. Всегда готов прогулять. А чего на станцию тащиться? Может, туда тебя и не пустят. Давай позырим с крыши твоей шестнадцатиэтажки, что там творится. Стасик секунду раздумывал, потом поднялся с скамейки школьную сумку, перекинул её через левое плечо и молчикевнул в сторону протоптанной сквозь кусты сирени дорожки. Саня оглянулся на школьное крыльцо. Четыре широкие ступеньки, два уличных светильника в белых плафонах. Синяя табличка: Средняя образовательная школа номер 2. Застывший на ступеньках директор Михаил Павлович Штин, внимательно смотревший сквозь роговые очки вслед убегающим ученикам. Сашка вновь увидит это крыльцо много лет спустя, когда приедет в мёртвый город гражданином государства Украина. И советское прошлое печально посмотреть на взрослого Александра сквозь разбитые окна школы. Глава вторая. Если бы Сашка и Стасик не сорвались с сроков, их судьба могла бы сложиться по-другому. С началом учебного дня председатель Припятского горсополкома Владимир Павлович Волошко, не спрашивая разрешения высокого начальства, по собственной инициативе обзвонит по служебным телефонам директоров школ. И не вдаваясь в подробности, распорядиться закрыть все учебные заведения до понедельника. Плохо понимая суть происходящего, учителя тем не менее, дают ученикам абсолютно верную рекомендацию: вернуться домой, закрыть все окна и провести влажную уборку в квартирах. Тем временем работники узла связи, выполняя требования сотрудников городдела УКГБ, восстановят работу всех городских телефонов, за исключением телефонов АС. и заблокируют выход на Межгород, чтобы не допустить утечки информации. Междугороднюю связь оставят только в подземном бункере атомной станции и в кабинете первого секретаря Припятского горкома партии Александра Сергеевича Гоманюка. Включение городских телефонов несколько успокоит жителей города, а отсутствие Междугородки оставит население огромной страны в неведении до понедельника. В половине девятого утра Стасик и Санек поднялись на лифте на третий этаж высотки по улице Лазарева, 7. «Подожди меня на лестнице», – негромко сказал Стасик, – «возьму дома бинокль». За дверью раздался хриплый собачий лай. Стась ловко подхватил на руки выскочившего в подъезд сердитого черного пинчера, было вознамерившегося вцепиться острыми зубами в Сашкины брюки, и мгновенно исчез в недрах квартиры. Стасика не было минут 10. Видимо, найти бинокль в Авгиевых конюшнях комнаты советского подростка было делом нелёгким. Сашка прислонился к покрашенной зелёной масляной краской стене, и скучающим взором обвёл двери лифтов, электрощиты со счётчиками и синюю трубу мусоропровода, неплотно закрытый ковш которого источал не совсем приятные ароматы. Мусоропровод не самое удачное изобретение человеческой цивилизации. Конечно, удобно избавляться от мусора, не выходя из дома. Вот только про мусорные пакеты наши люди и слыхом не слыхали, а потому запах отходов жизнедеятельности был неизменным спутником всех панельных советских высоток. Санёк уже было собрался ароматизировать чужой подъезд с помощью сигарет Афамия, но вовремя передумал, вспомнив о несдержанном норове старшего товарища. Мам, я сам знаю, куда мне идти. Данёсся из-за двери приглушённый бас стасика. Замолк щёлкнул, и Стась, пригнувшись, быстро выскочил на лестницу, не позволив Пинчеру повторно атаковать Сашку. Стасик небрежно утопил пальцем кнопку вызова лифта и гордо потряс перед Сашкиным носом чёрной кожаной сумочкой. «Бинокль БПЦ-2, двадцатикратный. В такой бинокль видно станцию МИР, улицу Крещатик и девчонок в раздевалке ПТУ!» «Ух ты! Чё, правда?» Делан и наивно восхитился Санёк. Сдавай бинокль в аренду пацанам, миллионером будешь. Стась несколько секунд подозрительно смотрел на младшего друга, раздумывая, кто кого разыграет. С твоими длинными патлами можешь посещать раздевалку лично, всё равно никто от девчонки не отличит. Двери лифта с грохотом открылись, пресекая на корню начавшуюся было потасовку. Здание высотки украшал огромный герб УССР. Шестнадцатиэтажка по улице Лазарева 7 была точной копией высотки под номером 1, только на первой был герб Советского Союза. В Атомграде политиккорректность соблюдали во всём. Впрочем, могло бы и иначе в те годы. Мальчишки шли по мягкой кровле дома, осторожно огибая линии проводного радио и телевизионные антенны. Было жарко, и кроссовки так и норовили прилипнуть к рубероиду. Запах гари на высоте 50 м над землёй был более отчётливым и резким. Сашка провёл рукой по странной чёрной пыли, тонким слоем покрывшей антенны. Поднёс ладонь к носу, понюхал. Брезгливо сморщился. Ты когда-нибудь видел пыль, которая пахнет электричеством? Ответа не последовало. Саня посмотрел на Стасика, который замер статуей, вцепившись обеими руками в поднесённый к глазам бинокль. Сашка на мгновение застыл, глядя на раскинувшийся вдали огромный белоснежный комплекс зданий атомной электростанции. На четвёртом энергоблоком поднималось огромное дрожащее почти прозрачное марево раскалённого воздуха. Сенёк быстро подбежал к Стасику, впрыгнул на бордюрчик и ухватился за бетонное ограждение. Что там? Пожар? Что горит? Огонь видно? Стасик, продолжая глядеть в бинокль, провёл языком по вдруг пересохшим губам. Огня не видно, растерянно сообщил он. Вокруг станции много людей в милицейской форме. Такое впечатление, что их там сотни. Ого. Кажется, генерала вижу. А может, не генерала. Вижу три машины скорой едут в город. Ух, ты ж, блин, по шоссе из Чернобыля БТР едет. Себе. Ни фига себе. Не один БТР, целая колонна. Зып-зып, вертолёт летит, кружит над станцией. А скорые мигалки включили, поворачивают на Огнево в Санчастье. У меня там мама сейчас. Нервно зарал Сашка. "Я среди ночи подняли на работу, вызвали". Сильный порыв ветра дунул на ребят со стороны станции Янов. Запах гари усилился, резко запахло озоном. Оба закашлялись, сушило горло. Кожа на лице неприятно стягивалась. Именно в этим мгновении ветер, дувший с вечера с юго-востока, сменился на юго-западный. Ночью облако взрыва обошло город стороной. и радиоактивная труха лишь слегка зацепила путепровод. Основная масса высокорадиоактивных аэрозолей прошла над лесом и станцией Янов, оставляя на поверхности почвы тяжелые нуклиды активностью до 10 тысяч рентген в час. Теперь счастье Припяти изменило, и радиоактивность в воздухе стала быстро расти. К обеду на улицах города фон возрастет до одного рентгена в час. На кронах деревьев и крышах домов будет намного больше. Ничего этого ребята не знали. Они выхватывали друг у друга бинокли, бегали по крыше, а радионуклиды продолжали оседать на их волосах и одежде. Эй, пацаны, вам жить надоело? Человек в милицейской форме выбрался из подъезда на крышу и, сложив руки на груди, строго смотрел на ребят. Его лицо было пудрено белым, словно бы присыпанным тальком. Рубашка промокла от пота. Бежать было некуда. Сашка юркнул за спину рослого Стася. Стасик положил бинокль в сумку, застегнул молнию и безбоязненно глянул в лицо представителю власти, побасив солидным взрослым голосом. Что происходит, товарищ младший лейтенант? Милиционер без тени улыбки посмотрел на юношу. Бегом домой, товарищи школьники. Все окна в доме закрыть, одежду сменить, на чисто вымыться с мылом. Он надолго закашлялся, вытер рукой пот со лба и как-то просительно взглянул на ребят. Уходите отсюда, пацаны. Не до вас теперь, правда. В ближайшие часы десятки милиционеров будут обходить высотные дома Припяти, осматривать крыши и закрывать их на замки. Тем самым они спасут жизни многим любопытным мальчикам. Накануне в 5 часов утра в Припять прилетит из Киева заместитель министра внутренних дел СССР генерал-майор Геннадий Васильевич Бердов. Старый генерал обойдёт пешком по периметру разрушенный четвёртый энергоблок и всё поймёт сразу. Ничего не смысливший в ядерной физике, сильно облучённый седой человек, в отличие от впавших в ступор Брюханова и Фомина, начнёт активно действовать. Не теряя времени на уговоры высокого начальства, Бердов сам поднимет на уши все автохозяйства Киева. В результате 1100 автобусов уже днём 26 апреля растянутся в цепочку на шоссе между Чернобылем и Припятью, готовые к эвакуации людей. Не вина генерала, что правительственная комиссия затянет эвакуацию почти на сутки. По приказу Бердова, прибывший в Припять свыше 1000 сотрудников милиции живым кольцом отцепят станцию, посёлок и пруд-охладитель с радиоактивной водой. пройдутся по всем излюбленным местам отдыха горожан и разгонят недовольных людей по домам, спася тем самым безмерное количество жизней. Все сотрудники милиции от рядовых до полковников сильно переоблучатся, но не покинут своих постов до прибытия в войск химзащиты. Другое время. Другие люди. Другая страна. Глава третья. Во дворе Стасика атаковали вопросами прибежавшие из школы соседи. Ромка и Богдан. Сашка их почти не знала, они учились в третьей школе. Ребята рассказали, что уроки отменили впредь до особого распоряжения. Домашних заданий не задавали, велели вернуться домой, закрыть окна и сделать влажную уборку. Сказали, что на станции пожар, и ветер может принести вредные вещества. Ломающимся голосом сообщил чернявый Богдан. А ещё сказали, чтобы после уроков все сидели в классах и ждали, когда таблетки раздадут, добавил фальцетом остиничный Ромка. «А мы сорвались! Мы что, больные таблетки пить?» «Какие таблетки?» Вдруг насторожился Стась. Он внимательно слушал ребят, облокотившись о руль взрослого велосипеда Украина, собирался ехать на станцию к отцу. «Кажется, йодный калий и пентальгин», запинаясь, выговорил Ромка. «Йодистый калий и пентацин?», переспросил Стась. Неопределенное молчание в ответ. Стасик нахмурился, задумался. Про такие лекарства он знал. Несколько лет назад после аварии на первом энергоблоке отец долго пил эти препараты, и они до сих пор лежали дома в аптечке на всякий случай. Неужели радиация? тихо и тревожно произнёс Стась. Если сопоставить в один ряд запах гари, странную пыль на крыше закрытой школы, таблетки. Да брось ты, какая нафиг радиация? Встрял в разговор Сашка. Сам же сказал, что пожар. Битум горит и всякая гадость, поэтому гарь копотит на крышах. Вот всех и разгоняют по домам, чтобы не надышались. Ребята замолчали. В запаха гари во дворе слышно не было. Полесская сирень благоухала весной. Совсем молодые светло-зелёные кроны деревьев отбрасывали не слишком плотную тень на покрытую росой траву. Воробьи устроили шумную чехарду возле песочницы. Рыжий кот, сидевший на заборе детского сада, внимательно следил за скандальным птичьим семейством, явно намереваясь внести в воробьинную перепалку некоторое разнообразие. Двое рабочих, взобравшись на козырек крыльца детской поликлиники, шумно переругивались, разворачивали транспарант из красного кумача. Юный город готовился встречать свой 16-й 1-й май. Все знакомо, все привычно. Вот только как-то возбужденно дрожали ребячьи нервы и тревожно бились сердца, словно бы впереди ожидались не весенние праздники, а школьные экзамены. «Так, я поехал на работу к отцу», — нарушил Стасик затянувшееся молчание. «Спрошу, чего да как, да и вообще разведаю обстановку». Богдан и Ромка, перебивая друг друга, выразили готовность присоединиться к соседу-старшекласснику. «Да кто вас туда пустит?» заорал на весь двор Сашка, у которого велосипеда не было. Там милиции полно. Получите по шее и всех дел. Богдан и Ромка, проигнорировав Сашкину реплику со всех ног бросились домой за велосипедами. Крыльцо отражало встревоженное голкае эхо испуганно вырвалось из подъезда на улицу. Казалось, что по лестнице скачет галопом лошадь. Если хочешь, садись на багажник, предложил Стасик Сашке. Санёк на секунду задумался и иронично покачал головой. «Такой тощий дыл, да как ты, с моим весом даже с места не сдвинется!» Длинная нога Стасика молниеносно распрямилась, как пружина, и растерянно повисла в воздухе, не достигнув цели. Санек успел отскочить. Злить агрессивного Стася в Сашкины планы не входило, просто он не очень любил ездить на багажнике. Потом пятая точка долго болела, почти как после отцовского ремня. К тому же где-то в подсознании засели и слова Стасика о радиации, и разговоры о непонятных таблетках, и недавнее предупреждение молодого милиционера. Санька решил на всякий пожарный сполоснуться под душем и сменить одежду. Я пошёл домой. Благоразумно не приближаясь к разозлённому Стасику, крикнул Сашка: "У меня свои планы на сегодня. Да и вообще, я что, дурак на станцию ездить? Говорят о радиации, знаешь, чего отваливается?" Велосипед Стася как-то сам собой стал на дыбы. Цепь взвизгнула, звонок угрожающе тренькнул. Заднее колесо предательски забуксовало на песке. Радостно гагоча во всю глотку, Сашка о прометью понёс к своему дому. Добежал до крыльца, оглянулся назад. Чертыхаясь на весь двор, Стасик тщетно пытался извлечь запутавшиеся длинные конечности из упавшего на землю велосипеда. Цынёк испуганно перевёл дыхание. На такой суперский финал он совсем не рассчитывал. Стасик, ты-то да неуклюже. Сам дурак, что так подставился на глазах всего честного двора. А теперь хоть неделю из дома не выходи. Ну вообще-то классно получилось. Жаль, что друга Лёшки из 8-го А не было с фотоаппаратом. Тогда бы в лёгкую можно было обменять у Стасика негативы на личную неприкосновенность. Звонок телефона Сашка услышал ещё в лифте. Телефонный аппарат у них в квартире звонит оглушительно. Видимо, специально делали для слабослышащих. А может, его на заводе настраивал глухой мастер? Как бы там ни было, но когда телефон звонил, соседская такса начинала завывать. Не мелодично, но громко. Уж сколько раз ради спокойствия таксы и её нервных хозяев Сашка порывался на ночь телефон выключать. Но при такой работе, какая была у родителей, телефон должен был работать круглосуточно. Пока Сашка ехал до своего восьмого этажа, пока открывал замок, телефон продолжал настырно трезвонить. Санёк не снимая кроссовок протопал в гостиную. "Да!" рявкнул он в трубку. "Салют, Сань!" сквозь непривычные щелчки и трески линии донёсся голос Лёхи. "Ты что, в школе не был?" "Да, тут, понимаешь, дела такие," неопределённо тянул Санёк. "Что у тебя с телефоном? Ни фига не слышно. Откуда ты издалека, сведомился Лёха. "Дела реально ещё те. Тут такое творится, а тас, АС горит." В школе таблетки выдавали. Говорят, реактору АМБо радиация там, милиции полно. Колонна БТРов пришла. Приходи вместе с моей крыши посмотрим. Да были мы уже со Стасом на крыше в бинокль смотрели. Ничего уже там не горит, потушили всё давно. Авторитетно сообщил Сашка. А, ты видел уже? Разочарованно протянул Лёха. Всё равно приходи. С Ленина намного ближе и видно лучше. Ладно, позвоню родителям, поем и приду. Сашка нажал на рычаг и набрал мамин телефон. Короткие гудки. Занято. Набрал номер общего телефона второго энергоблока. Трубка creхтела, трещала помехами, на соединение не было. Ещё раз. Тот же результат. Неисправна АТС? Сашка вспомнил про утреннюю суматоху на узле связи, заглянув в телефонный справочник. Набрал на пробу номер директора школы. Три длинных гудка. Вторая школа, слушаю. Раздался усталый баритон Михаила Павловича. Саша тихонечко положил трубку на рычаг, посмотрел на грязные, серые, ещё на крыше запачканные ладони, развязал в прихожей шнурки покрывшихся пылью кроссовок и направился в ванную. Если бы сейчас поднести к этим кроссовкам датчик радиометра, стрелка показала бы 25 рентген. Максимально допустимая годовая доза радиации для работников атомных станций. Вот только истинных уровней радиации в Припяти утром 26 апреля еще не знает никто. Ночью дозиметрист службы контроля радиационной безопасности АЭС Николай Горбаченко будет бестолково метаться по разрушенному зданию 4-го энергоблока с радиометром, не способным измерять уровня активности свыше 1000 микрорентген в секунду. Стрелка радиометра зашкалит на всех диапазонах. Исходя из этого, директор станции Виктор Брюханов – сделает ложный вывод о наличии на блоке радиационных полей с уровнями не выше 5 рентген. Ранним утром на станцию прибудет начальник гражданской обороны Воробьёв с радиометром на 250 рентген в час. Его стрелка тоже зашкалит. Брюханов проигнорирует доклад Воробьёва и сообщит в Москву о радиационной обстановке в пределах нормы. Москва прикажет подавать воду в несуществующий реактор. Драгоценное время будет потеряно. Пожарные и персонал сильно переоблучатся. В шестой клинике Москвы их высохшие тела навечно покроет бурый ядерный загар. К полудню 26 апреля на станцию примчится группа московских специалистов во главе с министром энергетики СССР Анатолием Майорцем. Не подозревающий о смертельной опасности министр, непристойно матерясь, будет бегать вокруг ядерного завала. Во истерике разбрасывая летними ботинками чёрные куски выброшенного из реактора графита, утратив чувство реальности, майор экс потребует скорейшего восстановления разрушенного блока. Более осведущий в ядерной энергетике главный инженер Союз Атомэнерго Борис Прушинский, почёв неладное поднимется в воздух на вертолёте и поймёт, что реактор разрушен. Зашкалившая над реактором за 1000 рентгенстрелка радиометра произведёт на майорца неизгладимое впечатление. Вмиг притихший министр позвонит из подземного бункера станции своему премьеру Николаю Рыжкову и попросит дополнительной помощи. В 9 часов вечера в Припять прибудет расширенный состав правительственной комиссии во главе с заместителем председателя совмина СССР Борисом Евдокимовичем Щербиной. С его приездом царившая на станции бестолковщина прекратится, начнутся осмысленные действия. Военные дозиметристы армейскими дозиметрами установят точный уровень фона на четвертом энергоблоке. От десятков рентген в час на пульте БЩУ до 10 тысяч рентген возле завала. В Припяти начнет работа дозиметрическая служба. Показания радиометров ошарашат медицинских светил из правительственной комиссии. Активность воздуха на улицах до 1 рентгена в час. Почвы до 50-ти. Шербина запросит у Москвы разрешение на эвакуацию Припяти. В эту ночь в Москве во всех окнах здания ЦК на Старой площади будет гореть свет. Ещё не осознавший до конца масштабы произошедшего генеральный секретарь даст добро на тотальную эвакуацию украинского Атомграда. Наверное, впервые за всю историю большой страны прагматично мыслящий новый советский лидер поставил безопасность людей выше интересов государства. Едва ли прежнее руководство СССР решилось бы раскрыть перед миром масштабы беды, эвакуировав в мирное время 49 тысяч человек. Помните об этом, когда привычно ругаете Горбачева. Ничего этого субботним утром Сашка еще не знает. Как не знает и того, что в медсанчасти Припяти его мама вместе с другими медиками не прекращают борьбу за жизни полутора сотен человек, доставленных с атомной станции. Многие в крайне тяжелом состоянии. Одежда пожарных превратилась в камень, облучённая тысячами рентген. Уже умер от тяжёлых травм и радиации инженер-наладчик Владимир Шашонок. 2.500 бер сжигают заместителя начальника электроцеха Александра Лелеченко. Не могут разогнать рук совсем юные почерневшие стажёры, кудрявцев и проскуряков, заглянувшие с высоты реакторного зала в синюю бездну активной зоны. Утратили способность говорить, ставшие бурыми, отёкшие Акимов и Таптунов. Чёрная кожа лохмотьями висит на обожжённых радиационным паром Анатолии Гургузе и Петре Паламарчуке. Заходятся на койках в горячем бреду десятки пожарных, тушивших крышу машзала. Им ставят капельницы с физиологическим раствором и вливают в вены пентацин. Физраствора на всех не хватает, его готовят в соседней аптеке на улице Курчатова, и ещё к горячим доставляют Санчасть. Не хватает врачей, не хватает медсестер. Да и сами медики едва держатся на ногах, нахватавшись радиацией от распахнутых настеж окон и облученных тел. Но уже идет на посадку в Жулянах прилетевший из Москвы самолет с лучшими врачами 6-й клиники. В столице Украины московские врачи сформируют общую команду со специалистами Киевского института радиологии и уже через 2 часа приедут в Припять. Светила медицины ядерных катастроф, осмотрев пострадавших, первыми поймут масштабы трагедии, охватившей страну. Облучённых людей распределят по степени тяжести между двумя клиниками. В столицах обеих союзных республик врачи сделают всё возможное для спасения жизни облучённых людей. Но медицина XX века не всесильна. 31 человек вырвать из лап атомной смерти не удастся. Ещё 131 человек сумеет пережить острую лучевую болезнь. Количество людей, пострадавших от последствий Чернобыля, до сих пор не может назвать никто. Всё это Сашка узнает намного позже. А пока, сменив нахватавшую ренген и школьную форму на чистый джемпер и джинсы, он бежит по вечернему городу навстречу взбесившемуся мирному атому.